Глава двадцать восьмая Судя по мрачному лицу Кентара, который сидел в своем кресле и сейчас хмуро смотрел пустым взглядом в монитор, мой план сработал. В его кабинете находился не только я, но еще Селестия, Диана и глава аналитического отдела нашего пантеона Аркадий Верт. Настроение у всех было, мягко говоря, неважным. Я тоже изображал сожаление печально лицо. Конечно, то, что я сделал, не очень хорошо, но от другого выхода мне просто не оставили. Потому сожаления не было. Да и ничего особенного не совершил. Ведь честно предупредил перед началом операции, что шанс на то, что это будет засада, очень велик. И лучше всего взять меня на задание, но, как и всегда, получил отказ. Потому прибывшая в колонию эльфов команда во главе с Кентара и двумя механизированными корпусами поддержки, закономерно потерпела сокрушительное поражение с многочисленными потерями. По реальным данным разведки в мире ТР-17, принадлежащим эльфам, поставили новую установку добычи энергии. На это, естественно, наше командование решило отреагировать. Вот только один отчет, в котором говорилось о том, что на данной базе находится пятерка альфийских богов, я оставил, а второй, в котором значилось, что 10 эльфийских богов выдвинулись с базовой планеты в неизвестную сторону, убрал. За последнее время мои мобильные комплексы с дронами разведчиками были развернуты во всех 316 активных мирах-колониях, принадлежащих всем сторонам. Так что я обладал намного более точной информацией, чем местная служба разведки. Потому был в курсе того, что те самые 10 богов прибыли на эту новую базу эльфов. С учетом того, что против 15 богов мы выставили 10 своих во главе с Кентара и всего с двумя корпусами десанта, поражение закономерно. Это еще хорошо, что мне удалось убедить Кентара на всякий случай рассмотреть вариант экстренного отступления. Более того, подготовить резерв на случай непредвиденных ситуаций. Эти меры позволили нашим после первого столкновения отойти, а после покинуть колонию эльфов. Потери составили примерно 10% убитыми, и около 5% попало в плен. Все это касалось десанта, но и в отряде Кентара один из богов был уничтожен. Правда, энергии в нем было достаточно для перерождения, и теперь сознание погибшего бога находилось в беременной женщине. Можно ли меня после этого назвать негодяем? Можно, но с другой стороны, по сравнению с местными, я святой. Это ведь не я на каждую вылазку беру от пяти до семи беременных женщин на случай проблемы богов. Более того, этим несчастным, которые по сути являлись своеобразными якорями для богов, так промывали мозги, что они даже считали, что им повезло. А все потому, что по-другому местные боги не могут сохранить свою память при перерождении. Боги очень серьезно относились к своей безопасности, особенно в таких случаях. Удручает, что все считали это нормальным. Вот такие вот дела. Да и сейчас Кента разлился не на то, что обычные вояки потеряли столько бойцов, а на то, что была потеряна техника, и один из богов на ближайшие лет пятнадцать оказался недоступным. Обычные люди для них ничего не значили. Правда, тут нужно признать тот факт, что не для всех. Были среди богов и нормальные разумные, но их, да и сила, всего десяток и наберется среди всех пантеонов. «Так значит, вы все хотите мне сказать, что эта проблема произошла из-за того, что Макса не было с нами?» Все так же хмуро произнес Кентара, при этом глядя по-прежнему в монитор. «Возможно, Максиму не смог бы что-то изменить, прибыв с вами, но в любом случае в таких ситуациях оперативное командование могло изменить ход боя», осторожно произнес Аркадий. «Не понимаю, о чем тут еще можно думать?» Изобразив недоумение, спросил я. Как бы мы ни планировали операцию, всегда что-то может пойти не так. Это ясно всем. Тем более, когда противник глушит все сигналы и нет возможности оперативно вмешаться в командование подразделениями. С вами, конечно, был ряд тактиков, но это все-таки не я и уж тем более не весь аналитический центр. Это опасно, мрачно произнес Кентара. Опасно, согласился я. Но подумайте, что бы случилось, если бы там оказался вражеский боевой тактик. И более того, если бы не был подготовлен усиленный резерв. А ведь рано или поздно мы не сможем угадать возможные действия противника. Тогда потери будут гораздо выше. Тут нам повезло. Противник действовал строго по предугаданному мною сценарию. А что, если все пойдет не так? По нашим подсчетам, в случае правильного анализа со стороны врага и оперативного вмешательства их тактиков, потери наших войск могли составить до 50% личного состава. Поддержал меня Аркадий, который уже давно мечтал о том, когда я, наконец, свалю из их отдела. Желал он этого не только из-за личных мотивов, но и я слегка приложил свои умение к формированию его мнения в отношении меня. «Это все я понимаю. Но и ты, Макс, пойми, это очень большой риск», – тяжело вздохнув, произнес Кентара. «То есть тебе лучше оставить на поле боя половину своего отряда, но не брать меня?» – недоуменно спросил я. «Я этого не говорил». — раздраженно возразил он. «Селестия, что по поводу его готовности к боевым операциям?» «Уровни Дианы и Максима сейчас можно приравнять к твердым середнякам Пантеона», — четко доложила девушка. «Хм, так быстро сумели вырасти?» — растерялся Кентара от ее слов. «У нас тренировки минимум шесть часов в сутки», — пожав плечами, пояснила Селестия. «Даже я смогла увеличить свой магический потенциал на пять процентов. И ты туда же». Укоризненно взглянул на нее Кентара. «Что, тоже хочешь в бой? Спокойная жизнь надоела?» «А что тут делать-то?» — с безразличным видом ответила девушка. «Ребята готовы, да и боевым тактикам сидя в штабе не станешь». «Хорошо», — резко произнес Кентара. «С завтрашнего дня будете участвовать в боевых операциях вместе с моей группой. Задачи те же. Макс, тактика, Диана и Селестия охрана. Все. Закрыли на эту тему разговор». При этом он обвел всех тяжелым взглядом, после чего уже спокойно произнес. «Что у нас по подготовке плана атаки базы гномов в мире ОР-14?» «Не хватает данных разведки», — спокойно ответил Аркадий. «Мы до сих пор не знаем, сколько точно находится на этой базе богов противника». «А ты что скажешь, Макс?» Кивнув головой, обратил на меня внимание Кентара. «С учетом наблюдений и подсчета остальных их богов...» «Можно с уверенностью утверждать, что больше 15 богов там быть просто не может. Я думаю, что их там ровно 10. Более того, это не самая сильная группа. По нашим предположениям, там более половины состава относительно новые боги». Спокойно озвучил я свои мысли. «Намного больше проблем доставят их обычные войска. Гномы окопались так, что их из-под земли и из бункеров только тяжелым вооружением и можно достать. Периметр обороны не один, а сразу три». да еще и серьезная воздушная поддержка. Есть подозрение, что в том мире расположен полноценный авиационный корпус. То есть захватить объект не получится? Не совсем так, усмехнувшись, произнес я. Если я правильно понял данные, то в течение месяца, максимум двух, на вторую базу в этом же мире собираются напасть Альвы. Предлагаешь напасть одновременно с ними? Задумчиво произнес Кентара. Вот только как мы узнаем о том, что Альвы нападают? Если прозеваем момент, то будет поздно. Предлагаю разместить возле обеих баз гномов две группы глубокой разведки. Тем самым мы сможем узнать точное время прибытия альвов. Не очень уверенно предложил я. Два месяца группы не смогут оставаться незамеченными. Покачав головой, не согласился Кентара. Гномы не идиоты. Планета постоянно сканируется, так что шансов у разведгрупп мало. Если отправить их не сейчас, а через 40 дней, то шансы станут реальными. — дополнил я свое предложение. — Тогда мы можем пропустить атаку. — Да, но вы и так собирались скомандовать отмену операции. А так будет шанс. — Хорошо, — подумав, согласился Кентара. — Составляйте план. Это и будет твоим первым боевым крещением. Все свободны. Самое сложное в моей жизни — это планы. Вот я их составляю, рассчитываю на что-то, вычисляю возможные варианты, а потом происходит нечто, что полностью перечеркивает все мои старания. И если, находясь в средних и древних мирах, я осознавал, что состязаться с разумом ангелом и высших демонов – гиблое дело, то тут, где их вроде как не бывает, все должно пойти по-другому. Вот только с чего я вдруг решил, что тут нет представителей тех самых высших сил? Поверил в данные системы? В общем, данные правильные. Самих высших сил тут нет. Но это не означает, что у них нет контроля над ситуацией. Что в очередной раз мне продемонстрировал мой старый знакомый Люцифер весьма специфическим образом. Более того, своим сообщением он умудрился полностью развернуть мое сознание на 360 градусов. Да еще и сверху так неплохо потоптаться по моей душе. Мой комплекс дронов успешно развернулся в мире, куда сбежал шпион Рейн Гордон. Который, как оказалось, никакой не шпион, а просто посыльный Люцифера. Именно он спокойно подождал, когда комплекс закончит развертывание, и напрямую вложил в него сообщение от высшего демона. Собственно, это сообщение перевернуло все мое представление о ситуации. Начать с того, что Люцифер сдержал свое обещание. А именно, предоставил координаты тысячи миров, свободных от богов, и обладающих большим количеством верующих магов. то, что все эти миры находятся там же, где и я, в ореоле молодых миров, никак не нарушало его обещания. Он ведь не уточнял, где именно будут эти миры. Точнее, было небольшое добавление. Мол, я буду иметь к ним доступ. И тут ничего не нарушил. Я имею к ним доступ, а значит все честно. Более того, эти миры были непростыми, а все обладали так называемой свободной энергией веры. То есть население этих планет поклонялось богу, которого не существует. Так что теперь мне было достаточно просто отправить туда свои векторы силы, и вуаля! У меня огромный приток энергии. А значит, будет достаточно пары сотен лет, чтобы вернуться назад в средние миры. Приятное известие? Однозначно да. Кроме маленького момента. Такого малюсенького и при этом глобального писца. Если он заранее подготовил эти миры и, более того, именно для меня, то, получается, Люцифер знал, кто и куда меня отправит. Что это означает для меня? Да только то, что его планы против Кецалькуатля никуда не делись и продолжают воплощаться. И, судя по всему, я в этих планах опять участвую. Нет, Люцифер не выдал мне никакого нового задания и ни о чем не просил. Просто, как и всегда, предоставил очередную порцию информации, да еще и с видеозаписью. Информация. Может ли стать больно от нее? Может. Правда, я считал, что уже давно привык ко всему, и вряд ли поэтому что-то сможет пробудить мои эмоции. Но Люцифер смог. Как всегда, в своем стиле. Именно в тот момент, когда я уже ничего не смогу изменить, и мне придется дальше жить с этим знанием. В очень детальной реконструкции мне было показано, как один из миров подвергается нападению сил демонов кецель где ему попытались противостоять силы системы, и даже в итоге отбили нападение демонов. Вот только какой ценой? Почти 60% населения погибло, более 40% территории планеты стало непригодно для жизни. И если последняя силами ангелов было восстановлено, то вот жителей не вернуть. Какое мне дело до этого? Такое, что мир этот был, мне не знаком слишком хорошо. Мир Сонг. Было больно, очень больно, смотреть, как твоя девушка разлетается кучкой пепла в то время, когда во главе солидной армии и рядом со своей сестрой пытается хоть что-то противопоставить тварям демонов. Люцифер, сволочь, очень подробно записал все эти события. Если он хотел, чтобы я проникся этими кадрами видео, то он своего добился». Еще никогда во мне так сильно не полыхала чистая ненависть к демонам, и к нему в том числе. Ведь если эта гнида могла снимать видео, то могла и спасти тех, кто мне дорог. Только через пару часов медитации я смог привести себя в порядок и с грустью вспомнить свою мать. Кажется, она за нечто подобное винила Люцифера. Вот только в данном случае виноват не он, а я сам. Мог бы не слушать никого и все-таки солетать к Сонг. «Хотя бы, чтобы поговорить». «Но нет, не захотел, идиот». «И вот результат». Люцифер не был бы высшим демоном, если бы на этом остановился. Конечно, мне это видео показали не просто так. Впрочем, еще до того, как мне выдали данные, я уже все и так понял. Тот самый нейтральный мир Эсгордал ловил души из мира Сонг. Дальше несложно и самому догадаться. Изольда – это Сонг. «Вот так все просто и объясняется». А я-то мучился, чего это меня к ней так тянет. Как оказалось, система и Локи забыли сообщить мне самый важный момент. Даже после того, как сняли внушение с девушек, Сонг все равно продолжала любить меня. Хотя сейчас от этого знания мне только хуже. Ощущаю себя последним подонком и мерзавцем в одном флаконе. Эмоции я унял и, приведя себя в порядок, задал себе один вопрос. Почему меня обманул Локи? Раньше он так не поступал. Странно. Что-то тут не так. Такой хитрый хранитель, как Локи, не мог допустить такую ошибку. А значит, что? А то, что во всех этих данных Люцифера нет даты. Я не знаю, когда произошло нападение демонов. Учитывая тот факт, что Локи обычно никогда не врет, но при этом вечно не договаривает, то что получается? А то, что, скорее всего, если вспомнить мой разговор с ним, меня и Кима не пустили в мир Сонг, потому что ее уже не было в живых. Добавим слова Локи, что они обе в своих мирах значительные фигуры, им не до меня, и получаем правду. Изольда действительно значительная фигура, и более того, не помнит меня. Вот только в тот момент, когда я говорил с Локи, ее еще тут не было. Но кто сказал, что для Сонг это первая жизнь в этом молодом мире? Вполне возможно, что она уже когда-то жила тут, но после что-то произошло, и она опять отправилась на перерождение. Более того, я теперь понимаю частично план Люцифера, и, главное, это понимание не поможет мне избежать его плана. Я действительно увидел перед собой новую цель – восстановить воспоминания сонкой и найти ее сестру. Последнее проблематично, но возможное. для этого правда нужно накопить энергию веры и самому прочитать линии судьбы уверен что там смогу найти ответ видимо тайна прошлой жизни сонг в этом мире каким то образом пересекается с планом люцифера то есть как только я узнаю о ее прошлом то буду вынужден что то сделать против кецелькуатля тем самым реализовав замысел хитрого демона по хорошему нельзя идти на поводу у него но оставить просто так сонг я не смогу «Кажется, у меня скоро появится новая ученица». Итак, вернемся к моим планам. Так как мой предыдущий анализ на тему кукловода полностью рассыпался, но при этом у меня теперь доступ к энергии, то значит, нужно форсировать события. Первым делом запускаем свои векторы силы по тем координатам, что мне выдал Люцифер. Потом активно вмешиваемся в местные разборки». Убеждаем Изольду Сонг, что ей нужно стать моей ученицей, что будет той еще задачкой. После этого устраняем кукловода, ищем Юка, копим энергию и отправляемся обратно в Средние миры. Правда, до того момента нужно будет Сонг и Юка вывести на совершенно новый уровень силы, иначе они не смогут восстановить свои воспоминания о прошлой жизни. Цель есть, план составлен, пора приниматься за реализацию».